Второе. Дело сделано. Остается лишь начать новую жизнь. Какой она будет? Долго или? Что принесет? Удастся ли заполнить пустоту любовью и дружбой? Где-нибудь, когда-нибудь? Вот смеху-то. Любовью и дружбой. Ничего себе! мгновенно накатывает безграничная тоска по утерянной молодости и утраченной любви. Да что там, — утешает он себя, — ни настоящей молодости, ни настоящей любви не бывает. После всех этих злодеяний нет никакой возможности вырвать душу из непроглядного мрака. Ладно, обойдемся. Пустота и мрак — Не столь уж высокая цена за спокойствие, за то, что наконец-то исчезла это удушающая ненависть».